Глава 25. Межмировых порталов в верхнем мире Столаре было несколько. Изначально он был один, но во время общей войны ни одна из коалиций противников не пожелала прерывать связь с другими планетами, потому маги поднапряглись и создали кроме древнего портала еще три — Два из них находились на территории нынешних крупных эльфийских государств. Один – древний в человеческой империи, самый большой на центральном континенте, где жили не только люди, но и эльфы и ящеры. И еще один – в старой столице государства Артан, бывшего общего государства наездников. Поскольку столица эта теперь оказалась на территории Сартана, а с ними, как я помнила, у Таларии были весьма своеобразные, но надежные отношения, туда-то мы и направились. Портал представлял собой грот в центре города. Мы вышли из него уставшие и в запыленной одежде, и я сильно удивилась, что встречала нас не только официальная делегация, но и толпа любопытствующих граждан, которые просто не смогли пройти мимо. Но самое невероятное было в том, что среди этой самой толпы я вдруг увидела знакомые лица и чуть не завизжала от счастья, но вовремя вспомнила, в роли кого я здесь нахожусь. Там стояли и улыбались мне Рон, Ари и Фарн. «Ну и что вы тут делаете?» Лицо правящего было мрачным, а голос полон яда. Мы собрались в большой гостиной, связывающей роскошную спальню Ария, и более скромную его секретаря. «Так в Академии каникулы я решил попутешествовать», — максимально невинно вытаращил глаза Фарн. «Меня пригласили мои дальние родственники», — спокойно и уверенно ответила Ариэль. «Приходится решать определенные проблемы в Сартане», — преувеличенно грустно вздохнул Рональд. Я не выдержала, хихикнула и бросилась обнимать их всех по третьему кругу. «Вас не изменить», — покачал головой Арий. «И не надо! Как же я соскучилась по вам всем!» Рон отстранил меня, взял за плечи и внимательно всмотрелся в мое лицо. «Ты похудела, и волосы отросли так...» «Я получил твое письмо о произошедшем в Сатарисе, но мне интересны подробности». «Думаю, у нас будет время все обсудить, а пока...» «А пока дайте Анне возможность отдохнуть и привести себя в порядок», — Ари прервал нас пять дней скачки без возможности помыться. Чувствуется. Фарн втянул носом в воздух и подмигнул. Я снова рассмеялась, но ничего не могла с собой поделать. Мы договорились поужинать все вместе в нашей гостиной через восемь талов, и мне вполне хватило времени, чтобы отмыть себя до скрипа и переодеться. О, наконец-то нормальная еда, вино и настоящие диваны. Жизнь кочевников мне решительно не подходит, и хоть разочек платье можно надеть. Вот интересно, раньше я совсем не любила юбки и платья, но как только мне стало невозможно их носить, уже просто мечтаю о них. Я накладывала себе рагу и болтала обо всем подряд. «Не пожалела, что отправилась в такое тяжелое путешествие», — поинтересовался Ариэль. «А меня ты не хочешь об этом спросить?» — буркнул правящий. «А ты пожалел?» — встрял Фарн. Ари повернулся ко мне и выдержал достаточную паузу, чтобы я успела занервничать. «Нет», — выдал, наконец, он и улыбнулся. «Ух, отомщу! У меня чуть сердце же не остановилось!» «Рональд, вы пробыли здесь два дня. Какие новости?» Рон вдруг сделался серьезным. «Не могу быть уверенным, но мне кажется, что-то пошло не так». У меня были определенные инструкции от карты, до да запланирована встреча с Сарлосом, но когда я прибыл сюда с письмом от императора, что на данном участке присоединяюсь к дипломатической миссии, Сарлоса не обнаружил, и связаться с ним почему-то не получается, только записка, что он неожиданно отбыл по важному делу и вскоре вернется. Выглядит странным, Ари кивнул. Советник Его Величества также объявил мне, что король отправился с незапланированным визитом в Эльфийское королевство Норель, что миссия может отдыхать и развлекаться несколько дней, а дальше все пойдет по запланированному графику. Я, конечно, прикажу дознавателям собирать слухи, о стражем глядеть в оба, но каких-либо действий не планирую. Чрезмерная активность насторожит всех» потому, с моей точки зрения, более правильным будет действительно отдыхать, пока король и Сарлос не вернутся. Думаешь, они вместе, и расстановка сил изменилась? Не знаю, пока слишком мало данных. Может быть, вы объясните мне, что происходит, раз уж я здесь сижу? За шутливым тоном я скрывала тревогу. Только если обещаешь не лезть в это. Ари и Рональд сказали практически одновременно. Фарн расхохотался, и даже Ариэль улыбнулся. Я чуть надулась, но потом решила сменить гнев на милость. Уж больно было любопытно. Рассказывайте. Я помню историю местных государств и то, что Сарлос сотрудничает с теневым ведомством. Сарлос представляет группу благородных наездников, которые ратуют за объединение Артана. У нас нет связи с другими государствами, но у него есть. Мы планировали оказывать по необходимости помощь ему и его друзьям, чтобы все прошло без кровопролитной гражданской войны». «Но зачем это вам?» «Что ты имеешь в виду?» «Разве не в интересах Таларии, чтобы все остальные государства были, скажем так, мелкими и ослабленными?» Ария улыбнулся. «В краткосрочной перспективе да, но в долгосрочной...» Мелкие и ослабленные легко становятся агрессивными и фанатичными, а это не нужно ни нам, ни Совету императоров. Объединенное государство, в котором царит мир и спокойствие, которое торгует с другими государствами, гораздо более надежный союзник. В Ртане сейчас не сильно спокойны. Не конкретно сейчас, уже много десятилетий. Жители устали от границ. Многие семьи до сих пор помнят о своих родственниках на территории соседей. Одно прошлое, одно мировоззрение, одни предки, но в трех разных домах. Сартан из всех государств оказался наиболее развитым, потому взаимодействует с остальными мирами. И именно здешние наездники попросили у нас помощи. Не король? «Не король?» Но договоры, насколько я помню, заключены у Таларии именно с королем. Разве это не обман? Король Сартана, пусть и не за объединение, точнее, не предпринимает, несмотря на наши намеки, никаких активных действий, но он достаточно мудрый и порядочен. Но он стар и долго не сможет удерживать власть, а его сын... В общем, он тоже жаждет объединения но далеко не миролюбивыми методами. Многим благородным сортанцам не понравилась идея гражданской войны, которую тот пропагандирует за спиной отца. Они и начали искать другие пути. С нашей помощью они хотели планомерно в течение лет десяти свести все три государства в одно. — А что будет с сыном нынешнего короля в таком случае? — Ари пожал плечами. «Ясно — Ясно. Ани! когда речь идет про тысячи жизней против нескольких? Я понимаю. Продолжайте. Мы достаточно осторожны, хотя, думаю, кто-то и догадывается о роли теневого ведомства во всей этой истории. Но мы пока ничего особенного и не делали, чтобы себя проявить. И сейчас должен был состояться лишь один из этапов переговоров, как официальных с королем, так и неофициальных с Сарлосом. Он главный в оппозиции? Нет, он тот, кого разрешают увидеть. Понятно. И он исчез, как и король. Будем надеяться, что они просто уехали. В любом случае, выждем несколько дней. Действительно, можно и отдохнуть. Я кивнула. Политика политика, и но стоило также воспользоваться шансом и посмотреть этот мир и чем мы завтра с утра займемся?» «Как насчет летающего острова?» Ариэль улыбнулся. «Один из них на прошлой неделе остановился неподалеку от столицы». «Разве ты не собирался навестить родственников?» Ари прищурился. «Родственники никуда не денутся». Эльф даже не дрогнул. «А вот остров может. «Так вот какой ты, 537, тридцать задумчиво протянула я, увидев махину, зависшую в 50 метрах над землей. Остров был диаметром около трех километров, имел в наличии ручей с чистой водой, гору, лес и даже остатки каких-то строений, но считался нежилым. Все это вслух зачитал из реестра плавающих островов Ареэль. С учетом нашей совокупной магии нам легко было взлететь, и спустя буквально минуту я с восхищением рассматривала чуть покачивающуюся под нами землю, которая, правда, перестала покачиваться, стоило мне отойти от края. «Здесь что, нет никакой защиты от падений?» «Да кто бы устраивал!» «Рай для самоубийц», — пробормотала я. «Самоубийц?» — парни были в недоумении. «А что, у вас не принято? Ну, в смысле, это не распространено? Заканчивать жизнь из-за неразрешимых проблем? Точнее, из-за того, что ими кажется?» «Не особенно», — они переглянулись. «Бывает, конечно, у некоторых пар, если погибнет единственный возлюбленный, но даже это редкость». Я призадумалась. Ведь действительно, если не считать жажду власти у отступников и прочих маньяков, жители этих миров были пусть довольно-таки агрессивны и с привычкой к весьма варварским способам решать дела, но психически весьма уравновешены. Стихии постарались. Мы отдали должные прогулки по заросшей местности, так что я порадовалась, что в качестве секретаря ношу весьма удобную одежду. Было очень красиво и волнующе, ручей Почти река с чистой водой, что переливался через край, падал небольшим водопадом вниз и растворялся в воздухе. И гора, поднимавшая нас еще выше и ближе к низким облакам, и растительность, похожая на тропическую, волшебные пернатые, похожие на калибри с хоботками, бабочки, многочисленные птицы, другой живности здесь вроде бы не было, даже мелкой. В общем, окружающая обстановка, а также компания были настолько хороши, что мы и не заметили, как за разговорами, шутками и прогулкой прошел день. И решили остаться ночевать тут же, благо с едой и местом для ночлега проблем не было. Ани, споешь? Эльф улыбнулся, достал инструмент, с которым не расставался в походах, спасибо пространственным сумкам, И запел своим невероятным голосом, Взлетающим прямо к звездам. Тонкие души, верные струны, Добраться до суши, волны угрюмы, Там ждут награды, там ждут победы, Дома ограда, вино и беседы. Там ждет агора, сладкие губы, Башни собора, клятвы и трубы, Там обещания, страстные ночи, встречи, прощания. Терпеть нету мочи. Верность и радость, снова походы, снова опасность, месяцы, годы. Верные струны будут жить вечно. Всегда возвращаюсь и прочь в бесконечность. Ани. «Что?» — спросила я, очнувшись. «Ты никогда не пела нам земных песен. У вас же их много, сама говорила. Может, что-нибудь под настроение?» «Хорошо», — я улыбнулась. «У меня есть из детства любимая, и вам она будет близка». Ночь прошла, будто прошла боль. Спит земля. Пусть отдохнет. Пусть. Стихотворение «Этот большой мир» Роберта Рождественского. Потом я, конечно, рассказывала, откуда взялась эта песня, что такое космический корабль и какую идеологию поддерживали в Советском Союзе. А ночью проснулась от того, что мы были не одни.